и его благодушное настроение не испортилось, даже когда он увидел, что к нему идет толстый, бледный, озабоченный Кейс Ван Стен, выпучив маленькие глазки, точно два голубых шарика. «Дон!» — сказал Кейс, не поздоровавшись. Лесорубы опять охотились за просиками. В задней комнате клуба прибито 18 пар рогов. «Покончить с браконьерством еще никому не удавалось, Кейс!» — А вы обязаны покончить, для того мы тут и подчиняемся законам военного времени, для того управления колонией и поручена армией, чтобы законы исполнялись неукоснительно. — Ишь ты, жирный умник, в атаку пошел, обхохочешься. — Ну ладно, — невозмутимо сказал Дэвидсон, — покончить с браконьерством я, предположим, могу. Но послушайте, я ведь обязан думать о людях.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 марихуана глюциногенные поездки в центр они просто напросто избалованы эти ваши герои первопроходцы и могут обойтись без того чтобы развлекаться истребляя редчайшие местные животные если вы не примете меры я вынужден буду подать капитану госсе рапорт о грубейшем нарушении принципов экологической конвенции «Пожалуйста, Кейс, если считаете нужным», — сказал Дэвидсон, который никогда не терял власть над собой. «Не то что бедняга Кейс, просто жалость смотреть, как евро багровеют». «В конце-то концов, это ваша обязанность. Я на вас не обижусь. Пусть они там, на Центральном, спорят и решают, кто прав. Беда в том, Кейс, что вы хотите сохранить тут все как есть, устроить из планеты сплошной заповедник»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 Но я люблю все рассматривать в перспективе, с самой вершины, А вершиной пока остаются люди. Мы здесь, и значит, этот мир пойдет нашим путем. Хотите вы или не хотите, но это факт. Лучше посмотрите правде в глаза, Кейс. Вам от этого никуда не деться. Да, кстати, я собираюсь в центр посмотреть на новых колонисточек. Хотите со мной? Нет.